Письмо 262 Николаю Николаевичу Гусеву, 1910 год, марта 18 -го, Ясная Поляна. Получил ваше последнее письмо, милый Николай Николаевич, и стараюсь, но не могу не огорчаться и об том, что все-таки я, живущий себе спокойно среди всех возмутительных условий роскоши и безопасности, хотя бы сглазить «все-таки я причиной страданий и тяжелых испытаний, любимых мною таких хороших людей». Чувство мое о вас двоякое, вера в то, что вы перенесете испытания так, как вы, знаю, искренне пишете, готовитесь перенести страх за тяжелые минуты, часы, может быть, чего избавит Бог месяцы горе, уныния и раскаяния, в том, чему надо радоваться, а не раскаиваться. Пожалуйста, если будет возможно писать мне, пишите всю задушевную правду, если хотите мне одному, как английская пословица говорит, что настоящее общение только вдвоем. Все наши домашние, включая Сухотиных, все вас очень любят и искренне опечалились вашим письмом. Но все-таки мне вы много ближе всех, и насколько мы близки к тому, чем хотим жить, настолько близки друг к другу. В дурные минуты думайте о том, что то, что с вами случилось, это тот материал, над которым вы призваны работать. Мне, по крайней мере, эта мысль и чувство, вызываемое ею, всегда очень помогает. «Прощайте, милый друг, постараемся подняться на ту высоту», на которой безразлично видится или не видится до смерти и сейчас умереть или через 10 лет. Подняться и держаться на этой высоте мне легче с моей старостью, чем вам с вашей молодостью, но все-таки вы можете с вашим не умом, уму грош цена, а с вашим добрым, любящим и открытым на все лучшее сердцем. Лев Толстой. Примечание. При обыске у сыльного М. Е. Маслова были найдены запрещенные статьи Толстого, которые дал ему Гусев. В письме из села Карепина, Пермской губернии, 9 марта, смотри ГМТ, Гусев сообщал, что ему в этой связи грозит новое привлечение к суду. Подробнее смотри исторический архив 1961 год, номер 2. При обыске у Гусева было найдено 17 запрещенных книг Толстого и Кропоткина. Конец примечания. Страница 698.